Эпилог. из окон новой квартиры открывался прекрасный вид на вечернюю маскву реку можно было часами сидеть на подоконнике и рассматривать суетливых прохожих допив чай я схватил кожанку и поторопился на улицу так как нельзя опаздывать навстречу майский воздух пропитанный ароматом сирени приятно щекотал нос Пролетающие мимо машины со слепящими фарами сливались в единый поток под красным сигналом светофора Глаза немного устали за целый день на работе. Официантам постоянно требуется писать и запоминать лица посетителей. Теперь не удавалось, не прищуриваясь, разглядеть цифру, появившуюся на разрешающем движении сигнале для пешеходов. А все яркие источники света выглядели так, будто их растушевали влажной кисточкой. Ноги понесли на набережную. Внимание привлекло настойчивое карканье ворона, что выседало слева от меня на фонарном столбе. Его пернатый товарищ, что-то крепко ухватив клювом, взмыл прямо над моей головой и устремился в сторону парка Горького. Взгляд зацепился за оставшегося ворона. Птица с любопытством наклонила голову чуть на бок, разглядывая меня. Ворон медленно расправил крылья и спрыгнул на землю, подбираясь ко мне ближе, переставляя лапки. Каково было мое удивление, когда передо мной возникла она, перьев и след простыл. Тонкое красное обтягивающее платье с длинными рукавами и короткой юбкой сексуально подчеркивало фигуру. Поверх на плечи подруга накинула черную кожаную куртку. «Выпьем газировки», — предложила Габриэль, беря меня под руку. «Если я сейчас пересилю себя и подойду к нему, все изменится». Тетрадь на полу вспыхнула. «Зная, что он не станет останавливать меня, я подошел к мужчине вплотную». Он поднял голову, следя за моими действиями. Ничего не произнося, не атакуя, приняв свою боль и отпустив свое прошлое, я снял маску с его лица. Ожоги и глубокие морщины изуродовали некогда красивый лик. Дядюшка довольно и тепло улыбнулся. «Знаешь, я всегда думал, смогу ли тебя использовать». Но в итоге настолько увлекся наблюдением за тобой и твоим ростом в плане изменения личности, что все чаще стал вспоминать тебя маленького, твои первые годы в академии. Я, правда, хотел понять тебя и помочь. Только не сразу нашел себя. Не сразу понял, что делать. Как себя вести с новым тобой? Не верю и не поверю. Ты единственный, кого я так жаждал убить столько лет. Анастасия погибла по твоей вине. Да. Заговор с министром, экзорцистами, удался. Мы развалили Академию, смогли использовать много иных для своих грязных целей, за что мне теперь ужасно стыдно. Лучше бы оставили так, как было при твоем достопочтенном дедушке. Жалею, искренне. Ваенек Бориславович устало вздохнул. Убей. Анастасию задумано было убрать. Видела будущее, меняла его, препятствуя таким, как я. Она не молчала бы поэтому от нее и избавились. Убей, я заслужил. Мелькнувшая мысль показалась мне единственно верной. Живи с этим. Все, что я ответил на его раскаяние. Как жил я? Не смог его убить. Просто ушел, посоветовав пересмотреть свою жизнь и пожелав никогда больше не видеться. Ежедневно мы забиваем свою голову бесконечным множеством лишних мыслей. Не можем решить, отпустить, простить, забыть, терзая себя, теребя душу. И никогда не осознаем последствия подобного поведения, выбора. Не понимаем, что делаем хуже сами себе, не говоря уже о близких. Александр, отчим, однажды сказал мне, «Ты должен стать таким, чтобы, смотря тебе в глаза, другие понимали, кто ты такой. Зажигай своим взглядом. Иди вперед и веди за собой». Я прислушался. Спасибо. Вернувшись на набережную, я решил прогуляться до Воробьёвых гор. Тёплая весенняя ночь отбивала желание спать. Над головой по мосту пронёсся последний поезд метро. Я свернул на тропинку в парк. Чуть поодаль впереди слышались ругань и перекрикивания. Судя по голосам и фразочкам, два парня приставали к девушке. Дойдя до них, первым делом я обратил внимание на девушку. Сердце пропустило удар. «Это была девушка из моего старого сна» та самое, что взяла с меня обещание найти ее. Конец.